Глава вторая Яркий дневной свет появился неожиданно с каким-то шумом и заставил молодого деревенского охотника Васю проснуться. Глаза еще не привыкли к свету. Он потер их и осмотрелся, пытаясь понять, почему здесь так мягко и тепло. Место было странное и незнакомое, но от окна отходила милая кошечка с белыми ушками. Она повернула голову и строго сказала именно ему. «Васька, вставай. Тебе ведь скоро самостоятельную работу сдавать. Закончить-то успеешь? Ты кто, красавица?» — спросил он. Взгляд невольно скользнул вниз на странную одежду, и он оторопело добавил. «А хвост твой где? А полбу?» Недовольно бросила она и вышла, оставив дверь приоткрытой. Все вокруг было красивым, и почти все незнакомым. Сама комната была небольшой. Блестящие столы шкаф, странный стул, покрытый черной тканью, гладкие белые стены со множеством одинаковых рисунков полевых цветов, несколько картин в рамах на стенах. Под потолком какое-то украшение тоже в виде цветов. На подставке у стены стоял лист ярко-белой бумаги с незаконченным рисунком человеческой девушки. «Неужели меня люди похитили?» Промелькнуло в голове, но знакомый запах яичницы напомнил о голоде. Вася еще раз огляделся и заметил одежду на стуле. Он надел штаны и с ужасом понял, что исчез его собственный хвост. Он осторожно потрогал уши и замер. Его кошачьи уши тоже превратились в человеческие. «Но ведь та кошечка!» — старался он найти хоть что-то разумное в этом странном месте. он подбежал к большому окну, завешенному полупрозрачной тканью. И не поверил своим глазам. Вдалеке виднелся лес, но все дома вокруг были каменными и не просто многоэтажными, а огромными. Из этого окна до земли тоже было очень далеко, но это не главное. Вася с глухим звуком стукнулся лбом о прозрачный камень, которым было заложено окно, но его внимание привлекло другое. Внизу, Ходило множество людей без хвостов, а по широким дорогам бегало что-то, похожее на больших жуков. Никаких сомнений. Я не только попал к людям, но еще и сам человеком стал. «Надо будет расспросить обо всем ту кошечку», — подумал он, одел рубаху и пошел на приятный запах. На кухне была странной и мебель, и посуда, только табуреты и стол, похожие на обычные. Здесь его встретила улыбка человеческой женщины средних лет и сердитый взгляд той девушки. Обе были одеты намного красивее, чем его земляки. «Желаю всем доброго утра», — сказал он и неуверенно остановился в дверях, не зная, что делать дальше. «И тебе того же», — приветливо ответила женщина. «А где твои уши?» — спросил Вася от неожиданности, когда его взгляд упал на девушку. «Там же, где и твои». Ответила она и отвернулась к тарелке. «Это вы, волшебница, которая превратила меня в человека?» Спросил он женщину. «Можно и так сказать», — улыбнулась она. «Но я все еще не уверена, выйдет ли из тебя человек, или так и останешься, ни то ни сё. Мой руки и садись есть. Сегодня хоть и воскресенье, но ты должен много нарисовать. Я кот Вася, хоть вы и так это знаете». «А вы кто? И где мы?» «Мама, вот видишь, он опять дразнится», — запыхтела сердитая девушка. «Мы дома. А вот где ты витаешь до сих пор, я не уверена. Попроси прощения у сестры и садись есть». «Простите, уважаемая сестра, я совсем не хотел вас обидеть. В утренних лучах вы были так прекрасны, что мне захотелось запечатлеть этот образ на одной из тех картин. Ну уж нет». «Рисуй, что хочешь, но позировать тебе я не буду. Мне роль для мюзикла учить надо. И про учёбу не забудь», — напомнила мама. Повернула какой-то рычаг, и из трубы потекла вода. Она помыла руки и села к столу. Вася последовал её примеру. Странный рычаг позволил ему легко остановить воду. Все ели тихо, думая о своём. Сестра назвала её мамой. «Значит, я тоже должен называть её так. Похоже...» «Ко мне здесь хорошо относятся, но они ничего не объясняют. Надо придумать, как все выяснить», — думал Вася, стараясь есть так же, как сестра. Тишину нарушила мама. «Я ухожу ненадолго. Пройдусь с подругой по магазинам и к обеду вернусь. Кому-нибудь нужно что-то купить? Спасибо, мне всего достаточно», — ответил Вася, заметив, что сестра просто помотала головой. «Но я кое-что никак не могу вспомнить». «Сегодня твоя очередь посуду мыть», — сразу напомнила сестра. «Хорошо. Могу я после этого попросить вашего совета, уважаемая сестра? Это не займет много времени», — спросил он девушку. «Ладно, только перестань подлизываться. Знаешь ведь, что я этого не люблю». Мама ушла сразу после завтрака. Имея источник воды и шкафчики с прозрачными дверками, мытье посуды не заняло много времени. Вася вернулся в свою комнату, Но там было пусто. Чтобы никого больше не разозлить, он стучал и пытался открыть каждую дверь. За одними было что-то странное, другие вообще не открылись. Хотя через прозрачный камень он увидел там лестницу, ведущая вверх и вниз. Наконец, за последней дверью он услышал знакомый голос. «Входи». «Я не знаю, как начать, чтоб ты не сердилась, как ты хочешь, чтобы я тебя называл. Мы хоть и не друзья, но и не враги». НАТО, вполне достаточно. Чего хотел?» «Ты на самом деле считаешь меня своим братом?» «Я же просила не подлизываться. Говори прямо, чего надо. Я кот Вася из королевства Кенрадия. Простой бедный охотник, хотя хорошо знаю грамоту. Вчера вечером я лег спать в лесу, а проснулся здесь. Я понятия не имею, как здесь оказался и что должен делать. Я могу прочитать почти все, что написано на книгах и разных предметах, Но многих слов не понимаю. Даже большинство вещей мне здесь не знакомы, взволнованно затараторил Вася. Хочешь сказать, что потерял память? недоверчиво переспросила Наташа и пристально на него посмотрела. Наоборот, я прекрасно помню свою жизнь, но только ушей и хвоста не хватает. Я присмотрелся к этому телу, оно вообще не мое, хотя и очень похоже, с такими нежными пальцами не очень-то поохотишься. «Допустим, на секунду, что это правда. Чего ты от меня хочешь?» Девушка отложила книгу в сторону. «Похоже, я должен сделать какую-то работу. Я постараюсь, только, пожалуйста, объясни, что именно нужно делать. Как здесь живут и вообще все. А главное, как найти волшебника, который сможет вернуть меня назад. Здесь, конечно, намного уютнее, чем в лесу. И мама очень добрая. Я всегда хотел иметь семью, но не хочу вас обманывать. На самом деле... «Я сегодня увидел вас впервые». «Может, тебе врача вызвать?» «Ты головой не ударялся?» «Лекаря?» «Нет, не ударялся. Тут волшебник замешан, не иначе. Только не могу понять, кому я мог помешать», — уверенно заявил он, но вспомнил о более важном деле и сразу сменил тему. «Тут дверь с прозрачным камнем. Ты умеешь открывать?» «Да, но в таком состоянии тебе туда лучше не ходить». «Мне бы влез на минутку», А потом я вернусь. Бежать-то мне все равно некуда. Пиши вот здесь. Василий обещает выполнить все, что скажет Наталья. Она подала ему листок и странную палочку. И подпись внизу поставь. Вася покрутил в руках незнакомый предмет, но быстро понял, какой стороной надо писать. Он все послушно написал, а вместо подписи изрисовал палец и оставил отпечаток. Он с надеждой посмотрел на сестру и спросил. «Так подойдет? У нас...» Кровью подписывают только самые важные бумаги, а свечки, чтобы закоптить палец. «Здесь нет. Скажи еще раз, что ты кот, и мяукни». «Я кот Вася. Мяу». «А зачем это?» «Если что, я мышей ловить не умею. Разве что из лука подстрелить шагов с пяти. Мы ведь тоже люди. От бесхвостых только ушами и хвостом отличаемся». «Затем, что мой брат на это точно не согласился бы. Пошли на экскурсию». «Начнем с туалета и ванной, пока ты в лес не сбежал». «Спасибо, Ната. Если в дорогу надо что-то брать, я понесу...» «Или до этой экскурсии идти не очень далеко». Вася впервые увидел легкую улыбку Наташи. Через несколько минут ему было не до улыбок, когда она рассказала, что, как и для чего надо использовать. Когда он снова пришел в ее комнату, все еще красный от смущения, экскурсия продолжилась. Закончилась она у подставки со странным названием «Мольберт», на которой стоял начатый портрет девушки. Наташа показала на него. «Это твоя самостоятельная работа. У тебя чуть больше недели, чтобы его закончить. И за это хорошо заплатят?» — недоверчиво спросил Вася. «Нет, за это тебе поставят оценку в институте, в котором ты учишься на художника». «Я, конечно, попробую», «Но я разве что углем на камне рисовал, когда дождь не давал охотиться. Еще палкой на земле. Но это было совсем не так красиво, как здесь. Лучше это отложить в сторону и взять чистую бумагу. Я все еще надеюсь, что твой настоящий брат вернется. Не хочу портить его работу». «Согласна. Вот здесь бумага, карандаши и краски. Дальше справляйся сам. А мне роль учить надо». «Спасибо. Ты очень помогла». «Может, я тоже могу чем-то помочь?» «Я подумаю». «А пока рисуй». «Хотя нет. Лучше сначала потренируйся вот здесь». Она взяла со стола незаконченный альбом и протянула парню. Наташа ушла, а Вася принялся рассматривать альбом. Картинки были довольно красивые. Дойдя до чистого листа, он остановился и вспомнил родную деревню, теткин дом, в котором он вырос с двоюродными братьями и сестрами, Дядьку, который с малолетства брал его с собой на охоту, Вася взял карандаш и начал рисовать, так же, как рисовал бы обгоревшей веточкой. К его удивлению, линии получались ровными, а держать карандаш было очень удобно. «Похоже, это тело привыкло рисовать», — подумал он и сосредоточился на работе. Набросок получился красивый, но чего-то не хватало. Вася с сомнением посмотрел на другие рисунки в этом альбоме, на коробку с красками и взял кисточку. После нескольких неудачных попыток он постучал в дверь Наташи, за которой слышалась музыка. Ната, извини, что отвлекаю. Чего тебе? Показалось из-за двери ее раскрасневшееся лицо. Вот. Он показал свой рисунок. Карандашом получилось, а краски совсем не рисуют. Как это не рисуют? Она быстро пошла. комнату брата. «Я и эти, и эти пробовал», — показал он. «Эти небольшой след оставляют, но совсем не так, как на других картинах. Это уже не смешно. У тебя тут три стакана для воды. Набери в ванной, а потом грязную в раковину выльешь. Кстати, у тебя тема самостоятельной какая?» «Не знаю. Я таких слов вообще никогда не слышал». «Должна где-то быть». Она посмотрела на Мольберт, перелистала бумаги на столе и ткнула пальцем в картинку на стене. Здесь же на календаре написано «Портрет акварелью. Крайний срок в следующий понедельник». Так что поторопись, здесь написано «Акварель». Он неуверенно взял со стола одну из гладких коробочек. Значит, мне надо взять эти краски, только их тут мало. Даже я знаю, что акварель — это мало краски и много воды. Здесь где-то была книга про акварель. «Если не можешь прочитать, то хотя бы картинки посмотри». Она взяла с полки книгу, положила на стол и пошла к двери, но остановилась и добавила. «Бумага от воды размокает? Много не лей, художник». Вася с сожалением посмотрел на свой набросок и принялся листать книгу. Через время хлопнула дверь и раздался голос мамы. «Я дома. Добро пожаловать домой!» Вышел ей навстречу Вася. «Ты сегодня...» и правда странный, устало посмотрела на него мама. С сестрой помирился? Да, не извольте беспокоиться, она мне очень помогла, обед и ужин прошли без происшествий. Вася и руки перед дедой, и посуду после помыл без подсказок. Когда стемнело, он сам нашел, как включить свет в своей комнате, а затем снова постучал в дверь сестры. Она бросила взгляд в сторону маминой комнаты и тихо сказала. пошли к тебе». «Вот, рисунок еще мокрый, но это все, что я смог», — показал он альбом на столе, когда сестра закрыла за собой дверь. «Снова эта деревня в лесу». «Это моя родная деревня, а в книге все равно везде позади портрета что-то нарисовано». «Я не возражаю. Эта кошачья девушка на меня немного похожа. Не беда. Но когда ты добавил краски, рисунок стал хуже, а должен быть лучше». «Что же делать?» «Я в рисовании мало понимаю, а показывать это учителю брата нельзя. Он сразу заметит, что слишком большая разница. Завтра попробуешь еще. Карандаш сделай еле заметным, а то он сквозь краску просвечивает. Цвета у тебя странные. Сначала подбирай их на палитре». «На чем?» «На вот этой штуке смешивай понемногу разные цвета, пока получишь нужный». Показала она, измазанную разными цветами, пластинку с ямками. «Хорошо, я завтра постараюсь. Завтра рано утром я разбужу тебя на пробежку. Потом провожу до института. А дальше уж сам как-нибудь. Я в лесу хорошо ориентируюсь. Дорогу назад и сам найду». «О нет, Москва тебе не лес. Будешь ждать меня там, где я тебя оставлю. Давай ноутбук и телефон». «Извини, я помню, что ты о них говорила утром». «Вот это...» ноутбук. Вот так открываешь и прикладываешь палец сюда. Наташа в тот вечер много узнала о своем брате. Судя по фотографиям в телефоне, сделанным с неудобного ракурса, девушка, которая ему нравилась, не отвечала взаимностью. Зато там было несколько фотографий здания института, коридоров и аудиторий в разном освещении. Возможно, они нужны были для рисования, но сейчас очень пригодились. Среди прочего были и фото многих учебных работ Василия. По ним Наташа сообразила, что на практике брат стоял за третьим Мальбертом слева от преподавателя. В интернете тоже нашлось много фото, так что в целом Вася представлял, куда попадет. А Наташа объяснила, чем там занимаются. Они даже расписание нашли и вместе приготовили сумку. Простое на этом закончилось. В институте предстояло встретить двух приятелей Василия, о которых они не узнали ничего, только несколько фотографий увидели, где трое парней стоят рядом. Сестра заставила Васю запомнить две фразы «Простите, я не подготовился» и «Не получается нарисовать то, что хочу, поэтому надо домой». Они должны были спасти его от разоблачения, хоть и могли испортить жизнь настоящему брату Наташи. О родном королевстве и потере памяти она приказала не говорить ни в коем случае. Упоминать о чем-то из другой жизни при маме, тем более. Несмотря на необходимость рисовать, сестра нашла в интернете все, что было задано на понедельник. Она показала, как листать страницы на экране и предупредила. «Я понимаю, что с непривычки все запомнить сложно, но это и не требуется. Просто почитай и постарайся запомнить фамилии, Названия городов, важные даты, кто какую картину написал». Она остановилась, когда поняла, что с таким объемом информации и сама не справилась бы. «Не беспокойся, здесь много непонятного, но память у меня хорошая. Если один раз дерево увидел, в следующий его обязательно узнаю и не заблужусь». «Хорошо, только маме такие подробности не стоит рассказывать. Мой брат в лес предпочитает не ходить, по крайней мере один». Утром перед бегом Наташа тихонько показала, как отмыкать и замыкать входную дверь. Повесила Василию на шею ключ и картонку с адресом. Они осмотрели ориентиры, сестра заставила его запомнить адрес, и они побежали. Рассмотреть то, что она назвала машинами, на бегу не очень получилось. Вася только теперь увидел, что снизу у них колеса, а не ноги. Он чуть не потрогал одну, но сестра тут же дернула его за рукав. «Если дотронешься, включится сирена, и тебя накажут. Ты говорила, что у вас волшебников нет, а они без лошадей ездят. Это сложно объяснить. Есть вещи поважнее. Например, светофор». Она махнула рукой в сторону большой дороги и добавила. «Запомни, что ты можешь идти только тогда, когда тебе свет зеленый, а мимо не едут машины с мигающими огнями». Наташа предупредила ни о чем не спрашивать, когда рядом другие люди. Это было очень мудро. У Васи возникло много вопросов, и большинство из них совсем детские. Сестра изо всех сил старалась не сердиться, когда он их задавал. За завтраком Наташа как бы невзначайно помнила. «На этой неделе моя очередь посуду мыть. Ты же мне помогаешь с картиной? Давай я и на этой неделе помою», — сразу предложил Вася. «Ладно, только побыстрее. Выйдем из дома вместе». Мама внимательно посмотрела на детей и улыбнулась. «Вот теперь я вижу, что вы помирились. Пожелания насчет ужина есть?» «Нет, у Васи много красок уйдет на черновики. Можешь дать денег, чтобы мы сами в магазин зашли?» спросила Наташа. «Хорошо. Будет обидно, если их не хватит в последний день». Вышли они вместе». а мама долго смотрела в окно, как дружно беседуют брат с сестрой по дороге. Она и предположить не могла, о чем идет речь. Они говорили о том, что обычно родители говорят первоклассникам, провожая в школу. «Не говори и не ходи никуда с незнакомыми людьми, никому не давай ключи, деньги и телефон, переходи дорогу только на зеленый свет светофора». Эскалатора Вася совсем не испугался. Только удивился, что лестница сама едет. А вот на станции, когда из темного тоннеля послышался громкий шум и показался яркий свет, он не сдержался и тихо спросил. «Может, хотя бы отойдем подальше?» «Привыкнешь. Просто не подходи близко к рельсам, пока поезд не остановится», ответила она, но на всякий случай взяла его за руку. Вокруг все казались спокойными, Скорее сонными. Поезд остановился, и двери всех вагонов разом открылись. Люди поспешили внутрь. Но Вася вошел в вагон с опаской. Он бы еще сомневался, если бы сестра не втащила внутрь за руку. Не успел он ничего спросить, как все двери сразу закрылись, и поезд тронулся. Длинные темные тоннели чередовались с яркими станциями. Наконец, они вышли из поезда и поднялись на поверхность. Увидев небо над головой, Вася почувствовал облегчение. Деревенский человек всегда выделяется в столице. А тут особый случай. Легкий туман и пасмурное небо не мешали ему удивляться всему, что видел вокруг. Двое полицейских вежливо попросили предъявить документы. Сначала Васю, а затем с улыбкой... и его сестру. Они также вежливо вернули документы, а через несколько шагов парень услышал за спиной сдержанный смех. «Смотри вперед, не оборачивайся», — тихо приказала сестра, опередив его вопрос. «А что случилось? Неужели здесь на улице смеяться нельзя?» «Понимаешь, фамилия кот часто доставляла нам обоим проблемы в школе. Но Васька — довольно известная кличка для обычных котов». Кот Василий Иванович, твоего брата, то есть меня, ведь так зовут? Так, но у некоторых это вызывает смех. Рада, что тебя это не беспокоит. Зачем же родители дали ему такое имя? В честь прадеда. Он героически погиб на войне много лет назад. Им пришлось прогуляться пешком до института, зато ехали только на метро. Наташа решила, что сегодня будет лучше обойтись без автобуса. У входа в институт она оставила брата и еще раз напомнила, чтобы ждал ее после занятий здесь же, а сама поспешила в свой. Было еще довольно рано. Вася побродил по зданию, нашел все аудитории из сегодняшнего расписания и занял место подальше в первой. Здесь сидело всего двое студентов, пришедших еще раньше. Сдержанно поздороваться оказалось достаточно, как и говорила сестра. Пока лекция не началась, Вася достал книгу о рисовании акварелью и углубился в чтение. Кем бы ни был хозяин этого тела, подводить семью, которая так добра к нему, Вася не хотел, а времени на создание картины осталось мало. Народ постепенно заполнил аудиторию. Приятели с фотографией подошли. Один довольно высокий, худой и веселый, другой среднего телосложения и очень серьезный веселый спросил ты почему вчера в игру не заходил проблемы с акварелью показал вася на книгу ты о самостоятельной я свою давно сдал ты же ее видел ничего особенного конечно а на хорошую оценку хватило сказал серьезный мне и удовлетворительной хватило кивнул веселый мы ведь компьютерные игры собираемся делать «А там акварель не нужна. Сейчас не нужна. А в будущем, кто знает, представьте, если сделать игру с фонами и персонажами в стиле Луиджи Примансии или Роуленда Хилдера», — заявил Серьезный. «Ты прав, Мишка. Это будет необычно. Со временем реалистичные игры могут и надоесть. Ладно, мы на свое место, а ты приходи, как надумаешь». улыбнулся веселый и хлопнул Васю по плечу. Они ушли, а через несколько минут началась лекция. К своему удивлению, Вася заметил, что здесь он может писать намного быстрее, чем дома. «Похоже, писать этому телу тоже много приходилось», — подумал он и погрузился в учебу. На одном из семинаров он даже смог верно ответить благодаря вчерашней помощи сестры и интернета. Все перемены Вася просидел с книгой, а после занятий вышел во двор института, чтобы подождать Наташу, как и договаривались. «Ну что, победил акварель? Может, зайдем в кафе и расслабимся?» Снова подошел к нему веселый приятель. «Руслан, оставь его. Может, он конкурс хочет выиграть». Миша, казалось, сам удивился своему предположению. «Может, я и хочу, но одного желания мало». не стал спорить вася извините ребята я с сестрой должен кое куда сходить так что расслабляйтесь без меня ты же говорил что вы как кошка с собакой ой извини я не хотел тебя обидеть покраснел руслан у нас просто интересы разные а человек нато очень хороший приятно слышать раздался из за спины голос сестры не думал что ты придешь так быстро здравствуйте и сразу до свидания «Нам надо спешить, чтобы все успеть до репетиции». «Увидимся завтра», — сказал Вася и поспешил за сестрой. У приятелей появилась тема для обсуждения в кафе. А Вася, как и утром, только головой вертел, стараясь и не отстать, и рассмотреть красивые дома, машины, витрины. Буквально за пару кварталов они зашли в магазин, и Наташа купила два таких же набора акварельных красок, как лежали дома. Затем сестра с братом немного прошлись по улице и остановились рядом с толпой других людей Вася молча разглядывал все вокруг Через несколько минут они сели в автобус с большими окнами и поехали по пестрым улицам По сравнению с поездом, в метро это было совсем не страшно От мелькания машин и вывесок за окном у Васи закружилась голова К счастью, через три остановки они вышли Наташин институт выглядел совсем по-другому, но тоже очень серьезно и красиво. Они вошли в большой зал. С разрешения какого-то крупного парня с роскошной черной шевелюрой сестра усадила Васю в дальнем углу, у лампы, и отключила его телефон. Конечно, все было интересным и необычным. Иногда он поглядывал на сцену, но изо всех сил старался сосредоточиться на книге. Наташа подошла после репетиции вместе с подругами, но не представила их нормально, а просто сказала. «Пора ехать домой. Это мои подруги. До остановки мы пойдем вместе с ними». «Так ты и правда художник?» спросила одна из подруг, когда они вышли во двор. «Можешь меня нарисовать?» «Я-то могу, но это будет сильно отличаться от фото», честно признался Вася. «Тебе стоит сходить на выставку современного искусства». прежде чем говорить о таком», скептически сказала другая девушка. «Они могут что угодно нарисовать, а напишут, что это твой портрет». К счастью, Васи, девушки обсуждали эту тему до самой остановки уже без его участия. Наташа на этот раз не держала его за руку, а народу на улице было больше, чем раньше. Несколько девушек попрощались и пошли дальше. Другие остались на остановке. Наконец, подошел нужный автобус. Наташа позвала брата, беззаботно попрощалась с подругами, и они куда-то поехали. Город, залитый огнями фар, витрин и уличных фонарей казался теперь совсем другим. Из-за одинаковой мигающей рекламы Васе было трудно понять, куда же они едут. «Похоже, мне повезло, что не согласилась отпускать меня одного», подумал он. Вокруг было очень много народа, Все вопросы пришлось держать при себе. Толпа людей в метро была тоже намного больше, чем утром. Но поближе к окраине в вагоне стало посвободнее. Когда объявили «следующая станция Митина», Наташа молча кивнула головой в сторону двери. Из метро они вышли уже после заката. Здесь тоже из-за огней все выглядело совсем не так, как утром. Кое-какие ориентиры Вася узнал, Но Наташа пошла не к дому. Они сначала зашли в большой магазин за продуктами. Мало того, сестра выбрала то, что хотела купить, а затем дала Васе деньги и велела идти в кассу. Она просто стояла рядом. На странных бумажках были знакомые цифры. Благодаря небольшой очереди, Вася увидел, что надо делать, и смог расплатиться без посторонней помощи. Конечно, он догадался, «Сам нести покупки». А вот о том, что надо свои сумки из камеры хранения забрать, Наташа пришлось напоминать. Вася здоровался со всеми, с кем здоровалась сестра. Домой они добирались без происшествий. Можно было бы расслабиться, но Наташа внимательно посмотрела на него и спросила. «Ты сегодня ел?» «Конечно. Ты же видела утром», — ответил он. «Прости, я не сказала, что ты можешь купить что-нибудь на обед». У тебя вот в этом кармане деньги. Есть еще карточка, но она пусть пока побудет у меня. Мне и куска хлеба вполне хватит. У вас и так намного больше еды, чем обычно у меня дома. Я вчера думал, что здесь праздник какой-то. Я не позволю тебе объедаться или что-то подобное. Но есть одна сложность. Когда мой брат вернется, будет нехорошо, если это тело окажется больным. Не так ли? Спросила она очень серьезно. Поэтому ты послала меня торговать? Хорошо, я буду что-нибудь покупать на обед. Хотя бы сок с булочкой. А нормально обедать можешь дома со мной. Мы займемся этим прямо сейчас. А как же мама? Она придет часа через три. Ужин я позже приготовлю. А пока расскажи мне, как дела в институте. Я познакомился с приятелями. Их зовут Миша и Руслан. Ту девушку с фотографией зовут Лариса. Еще говорили, что вместе с картиной надо текст какой-то сдавать. Брат говорил, что уже написал его. Позже найдем в ноутбуке. Куда сдавать работу? Ты уже нашел? Да, после расписания объявление было. Как ты учила, я сфотографировал на телефон, а на занятиях телефон ни разу не доставал. Тогда иди рисуй. Я позову, когда обед приготовлю. Вася послушно пошел рисовать. После позднего обеда он помыл посуду, А Наташа нашла в ноутбуке и напечатала тот текст, который надо сдавать вместе с картиной. Она нашла в интернете и все то, что брату нужно выучить к завтрашнему дню. Вечером пришла уставшая мама, а после ужина и мытья посуды Вася снова засел за учебу.